Никита ч т о в родился в 1830 году в семье одесского б и н д ю ж н и к а сосланного в глупов за пререкание соколоточным надзирателем. Детство и отрочество поэта, как водится, были безрадостными, и это главным образом потому, что его много и сильно били. Били непросвещенные родители, сверстники, соседи, учитель церковно-приходской школы, Пьяные сидельцы, городовые, п р о х о ж и е и шорник, которому он был отдан в ремесленную науку. Трудно сказать наверняка, но, возможно, именно это беспрестанное битье сыграло заглавную роль в его становлении как поэта. Во всяком случае, отрицать его влиятельность было бы легкомысленно. потому что телесные наказания и просто побои воспитывают у нас не одних преступников, но также художников, мыслителей, страстотерпцев. И это неудивительно, так как оскорбление действием в наших условиях есть не просто наказание, как правило, ни за что, а средство полировки души и крови. И по той логике, по какой люди плачут с горя, от счастья еще потому, что соринка попала в глаз – Из-под палки в России выходили даже и мировые гении. Недаром существует обидная поговорка «Русского побей, часы сделает». В общем, ш е с лет от роду Никита Чтов начал писать стихи. Поскольку в то время еще сочинительствовали не все, и поэтов на державу было, как говорится, раз-два и обчелся, творения Чтова неизменно печатались в истинном патриоте под псевдонимом «Певец», избранном еще в ту пору, когда поэт находился у шорника в ремесленном обучении. Первая проба пера, в сущности, представляла собой воспоминания о детстве и отрочестве, п о л о ж е н н о е на хорей. Их поэт почему-то не помянул лихом, а, напротив, изобразил в довольно радужных тонах столикой тонколирической ностальгии. Впоследствии он сосредоточился на патриотической теме. как бы мы сейчас выразились, и ни о чем другом практически не писал. В Глупове к творчеству Никиты Чтова сложилось неоднозначное отношение. Кто-то предлагал поставить ему на Соборной площади золотой памятник, а кто-то призывал власти придержащие публично четвертовать его за кое-какие грамматические вольности. Слава Богу, городоначальнику Патрикееву было н и до чего». Однако ни талант, ни признание сограждан не освобождали певца от житейских тягот и неудобств. Так, истинный патриот либо вовсе не платил ему за стихи, либо платил сущую чепуху. В летописи упоминается, что месячный доход певца составлял на круг рубля 3-4, и он едва обеспечивал прожитье. За квартиру, правильнее сказать, за чуланчик — который Чтоф снимал у одного спившегося конторщика, он платил полтора рубля в месяц, за говядину и хлеб — еще полтора рубля, а свечи, о чернила, а бумага, стоившая до пяти рублей десять, да ведь иной раз требовалось и развеяться, выбросить на порцию очищенный гривенник другой, потому что при некоторых обстоятельствах очищенное для поэта — это то же самое, что для младенца материнское молоко. Страничка из дневника Никиты Чтова, сохраненная между листами амбарной книги, свидетельствует о том, что его обстоятельства были те самые обстоятельства, и поэтому он, очищенный, не гнушался. Вот запись от 12 декабря 1859 года. «Более двух месяцев не писал я свой дневник. Я много выстрадал за это время. Я каждый день пью водку, без водки не могу закончить день». С водкой мне надежней и веселее. И теперь пишу пьяный. Жизнь с каждым днем тяжелее невыносимей. Кроме мучения ничего нет. Мне гнусна становится ложь, гадость, рабство в жизни. Мне хочется чего-то лучшего, небывалого, Хочется уяснить другим настоящее. Но всюду запор, давление, окрик. Вот почему тяжела мне эта горькая жизнь, отчего я пью. Выпьешь, по крайней мере, заснешь. Но и во сне представляются какие-то чудовищные образы, какая-то житейская дрянь, и во сне нет покою. О, будь у меня свобода и с р е д с т в а к жизни! Без этого я гибну. Меня не хочут понять, презирают, давят сильные мира сего. У меня нет даже друга, который посочувствовал бы мне, пожалел бы меня. Чудно только, что эти страдания — никак не отразились в стихотворениях Чтова. Напротив, чем неустроеннее было его материальное положение, чем горше было у него на душе, тем пронзительнее звучала в стихе «Любовь к малой родине», тем благостней становился его накал. Когда, например, сгорел дом спившегося конторщика, а вместе с ним и пожитки Чтова, он долго ходил по городу, именно что в ветхом рубище певца, которая состояла из невозможных нанговых штанов и обтрепавшегося с т ё г а н о г о халата, подаренного ему одним помещиком-меценатом, но в это время появилось его прелестное стихотворение «Я родился и рос в благодатном краю».